Глава четвертая. Ключ — корректный метод. «Утро вечера мудренее, а с больной головой ногам покоя нет». Хасай Алиев. Обычно пациент приходит к психологу с намерением рассказать ему подробно о своих проблемах и получить руководство к действию. Бывает очень сложно выслушивать горести пациентов, а как сложно бывает им самим. Я обучаю психологов тому, чтобы они в первую очередь давали человеку не советы о том, что и как делать, а возможность успокоиться, научиться снимать стресс самостоятельно. Я говорю пациенту, что готов очень внимательно выслушать его, но перед этим ему нужно выполнить тест. Ставлю перед ним часы и предлагаю покачаться в удобном ритме 5-10 минут, думая о чем угодно. А сам в это время, незаметно наблюдая за ним, занимаясь своими делами. Таким образом, этот прием помогает не только пациенту освобождаться от стресса, но и мне сохранять равновесие. Скоро механические колебания переходят в автоколебания, предлагая ему посидеть 2-3 минуты бездумно, с рассеянным взглядом, как бы в глубокой задумчивости. Потом беру бумагу и карандаш, сажусь поближе и спрашиваю, в чем ваши проблемы? Обычно слышу в ответ «Какие проблемы?». Вроде нет никаких проблем. Голова просто пустая стала. Мысли отдельные какие-то иногда текут, но ничего внутри не задевают. Не хочется ни на что реагировать. Это состояние эмоционального дистанцирования, называемое отрешенностью, созерцанием, когда мысли и эмоции разъединены. Иногда бывает, что голова действительно пустая. Значит, наступило душевно-физическое равновесие. Бывает, что в этот момент всплывает одна тема, которая лежала в глубине души и держала человека в напряжении. Так происходит автоматический психоанализ. Тогда мы обсуждаем с пациентом всплывшую тему, чтобы сформулировать целевую задачу и план действий, которые помогут ему самому решить свою задачу с помощью ключевых приемов. Иногда пациент наталкивается на блок, на больные темы, которые вытеснены из сознания. В этом случае они всплывают чувством дискомфорта, угнетения. В этот момент нужно сделать разгрузку и перезагрузку. Но с другими пациентами, которые приходят решать более глубокие проблемы, например, излечение от болезни или повышение профессионального мастерства, нужно поработать дольше. В зависимости от сложности проблемы иногда бывает необходимо встретиться несколько раз и создать индивидуальную программу, которую сопровождают короткие консультации по телефону или через интернет. Итак, первая задача психолога — помочь человеку успокоиться и самому найти в себе позитив. Для этого не нужно много времени и не требуется расспрашивать его о проблемах, потому что ключ — метод психологический, и создав гармонию между умом и телом, человек сам решает все проблемы. Именно в этом одно из преимуществ метода ключ. Удивительно простой прием успокоения. Прекрасно успокаивающее упражнение покачивания. положении стоя сложить руки на груди, раскачиваться в комфортном для себя ритме опив мысли на самотек, аналогичное покачивание ребенка у мамы на руках. Этим приемом я вывел единовременно из острого стресса за три часа группу из 140 пострадавших после теракта в беслане. Когда колебания тела перешли в автоколебания, что свидетельствует о релаксации, я попросил их сесть. И град слез. Пошла разгрузка. Затем вздох облегчения с характерными для большинства словами «отпустила», «наконец-то», «что же так сразу не сделали». Во время подбора ключевых приемов это покачивание тела возникает естественным образом. Автоколебание тела — признак расслабления, а сознательно покачиваясь, можно вызвать расслабление. Начнем механически раскачиваться вперед-назад или, если хочется, круговыми движениями. Этот прием простой. Стойте, легко покачиваясь, и думайте, о чем думается. Как будто находитесь в движущемся троллейбусе или в вагоне поезда. Поезд идет, а вас покачивает. Можете для удобства сложить руки на груди. Если вы напряжены, глаза трудно держать закрытыми. И не надо их сразу закрывать. Наоборот. Лучше сначала держать глаза открытыми, вы закроете их по мере возникновения потребности. Делайте как проще, не следует специально расслабляться, это происходит само собой. С каждой следующей минутой качаться все легче и легче, потому что естественным образом происходит снижение напряжения. Можно начать этот прием и по-другому. Прислушивайтесь к себе, куда вас тянет, и отпускайте себя в эту сторону. Главное искать приятный ритм покачивания, такой ритм, из которого не хочется выходить. Это означает, что вы попали в зону релаксации, на согласующий биоритм, ритм, в котором происходит согласование психических и физиологических процессов. При этом возникает чувство глубокого душевного и физического покоя, чувство внутреннего равновесия. Или найдите это состояние другим способом. Вы помните, как, раскинув руки, можно лежать расслабленно на воде, покачиваясь на волнах. Попробуйте так. Закиньте слегка голову назад, раскиньте руки, расслабьтесь. Вы не упадете, никто не падает. запоминаете это состояние. Вы обретаете теперь способность получать состояние душевно-физического равновесия без всяких покачиваний. В результате пропадает и страх упасть. А тот, кто раньше боялся упасть, и тот, кто теперь уже не боится упасть, это совсем разные люди. Небо и земля На диванчике в кабинете моего брата Шамиля сидели трое рабочих, приехавших из села. Брат познакомил меня с ними, сказав им, что я тот самый врач, которого они могли видеть по телевизору. «Мы не смотрим телевизор», — сказал один из них. «У нас нет времени на это». «Вот видишь, им не до обучения, они работают, деньги на жизнь зарабатывают. Попробуй объясни им, зачем им саморегуляции А я решил спросить их. «Когда вы молитесь, бывает так, что посторонние мысли вам мешают?» «Не должны мешать», — ответил рабочий. «Я знаю, что не должны мешать», — подхватил я, «но бывают посторонние мысли или нет?» «Я борюсь с ними», — был ответ. Иногда в голову лезут о семье, о делах, а пророк сказал, что при молитве нельзя думать о постороннем. Теперь есть доступный способ научиться исполнять завет пророка. Я пригласил рабочего встать и закрыть глаза, расслабить мускулы тела. Когда он расслабился, тело его стало покачиваться, и он вдруг сразу насторожился. Я попросил его найти приятный ритм этого покачивания, чтобы это покачивание было не в усталость, а в удовольствии. И сказал ему, что в этом положении никто не падает и что это могут делать даже дети. Через минуту лицо его расслабилось, дыхание стало равномерным. — А теперь сядьте и просто минутку молча посидите, — попросил его я. Он сел, и через несколько минут губы его расползлись в узумленной улыбке. Во всем теле, говорит, легкость какая-то стала, а голова будто пустая стала, без всяких мыслей и ощущения, что выспался. Если ты так сделаешь несколько раз, к примеру, пять минут через день, у тебя появится опыт снимать напряжение и выбрасывать ненужные проблемы из головы без помощи этих упражнений. Вот и пользуйся этим для сосредоточения ума и сердца, да услышит Аллах твою молитву. А если вам надо выйти из депрессии или улучшить сон, и вы маетесь, не зная, как это сделать, ворочаетесь в постели с боку на бок, не способны заснуть, то можете использовать прием «Шалтай-болтай» из главы первой, вызывающий разгрузку. Я горжусь тем, что прием создан моей дочерью и ученицей, психологом Шейлой Алиевой. Поэтическая пауза. Пароль «Жизнь идет». Моя дама, вас много таланта. Вы так трепетны и так умны. Ваше сердце — открытое рано для высоких идей и любви. Вы опять влюблены. Эх, что тут скажешь? Я за солнце стояние как за вольтову дугу, жизнь по капле назад отдаю. Жизнь идет, ее поступь желанна. Хотя сердце разорвано напрочь, У нас есть еще к жизни талант.